Глава седьмая Саймон, наступила полночь, когда я появился в ее комнате. В моей комнате. Замок сотворил с моими апартаментами нечто вопиюще ужасное. Теперь спальня напоминала логово принцессы, а не мужчины. Злость разливалась во мне, и я желала уничтожить новую куклу прямо здесь и сейчас. Злость. Замер в спальне незримой тенью и внимательно глядел на неё. Она читала при тусклом свете мою книгу, весьма самонадеянна. Находился в тени, строя план, как сильнее её испугать и прогнать из замка. Выход только один. Я заставлю покинуть девушку мой замок, либо сведу её с ума, либо просто сотру в пыль. Сказать по правде, мне безразлично, каким способом я от неё избавлюсь. Лишь бы это случилось как можно скорее. Но приятно также будет заставить её верещать от ужаса. Все живые боятся призраков. Представил, как эта Полина, что за дурацкое имя, будет визжать от дикого страха, сидеть у меня на глазах и бежать из замка, что только пятки будут сверкать. Великолепно. Убирайся, со всей злостью зашептал в самое ухо этой наглой девице. что осмелилась занять мою спальню, мою кровать и читать мою книгу. К моему разочарованию и удивлению, наглая кукла не завизжала, но в глазах её прочёл страх и панику. Она смешно вскочила с кровати, демонстрируя мне свои прелести, прикрытые незначительными кусочками шёлковой ткани, и бросила в меня книгу. Твёрдый корешок больно ударил меня прямо в лоб. Я почувствовал вспышку боли. Боль? Я чувствую. Но как? Ай! Потер ушибленное место, глядя на девушку с явной опаской. Она маг? Чародейка? Некромант? Но нет, я не чувствую в ней силы, которая превосходила бы мою магию. Правда, аура такая яркая, какую я еще не видел. Рассердился еще больше от этого ее странного поступка. Ты, прорычал я зверем, как смогла меня ударить? Ответа я и не ждал. Увеличился в разы и решил прямо этой ночью избавиться от этой странной девицы. Полетел на неё, дабы напугать до сердечного приступа, но вдруг эта убогая бросила в меня подушку, и попала в лицо. Опять. Как она это делает? Глядел на неё и видел, как высока у девушки грудь, как она часто дышит. Ее длинные волосы волнами рассыпались по плечам. А какие ноги! Длинные и стройные! Так и хочется прикоснуться. Что за мысли? Она явно применила ко мне любовные чары. Злодейка. Снова помчался, чтобы выполнить задуманное, и опять она запустила в меня подушкой. Зарычал от ярости, и вдруг она открыла свой рот. «А-а-а!» От этого чудовищного звука все мое призрачное тело и энергетические потоки свело дикой судорогой боли. Казалось, вот-вот и я взорвусь, словно мыльный пузырь. Не смог сдержать крика боли и, закрыв уши руками, прорычал «Заткнись!». Но девушка начала визжать еще громче и выше, окончательно сводя меня с ума. Мне не осталось ничего другого, как исчезнуть отсюда, и вернуться обратно в библиотеку. Оказавшись в тишине и покое, я выдохнул и ощутил, что у меня как никогда дрожат пальцы на руках. А еще они обрели немного плотности, и вернулся цвет, как при жизни. Что такое, — опешил я. Подлетел к книгам и подрагивающими пальцами прикоснулся к обложкам книг и почувствовал, я чувствую. Но буквально тут же это истинно удивительное ощущение и явление исчезло. Пальцы, руки, весь я сам пролетел сквозь любые предметы. Я привидение. Хума крикнул помощника. Паук тут же спустился на своё паутине и завис перед моим лицом. Вы потрясены чем-то, мой господин? заметил паук. А на другая, сказал я хмуро. С ней что-то не так. Вытянул вперёд руки и смотрел на них, будто впервые вижу. Что именно? спросил Хума, качнул головой и обескураженно пробормотал: "Не знаю, но обязательно выясню это. А до тех пор ты обязан следить за этой Полиной день и ночь". "Как пожелаете", произнёс покорно Хума и взобрался по тонкой нити и убежал по потолку выполнять моё поручение. "Кто же ты такая?" Невидьма, произнёс я огрюмо в пустоту. Ответа, как всегда, нет. Полина, с бешено колотящимся сердцем, рывком распахнула дверь. За дверью стояли Алисия и Эльвис. Оба одеты в уютные пижамы, но не до нижнего белья мне сейчас. Коты встревоженно глядели на меня. Полина, удивлённо поинтересовалась Алисия: "Что случилось? Ты так кричала?" Быть может, кто-то решил покорить твоё сердце, взобравшись на башню, хмыкнул Элвис. Задыхаясь от страха и ужаса, выдало: "В моей спальне жуткое привидение. Оно рычало на меня и говорило: "Убирайся!" Это был был мужчина, жуткий". Замахала руками, пытаясь показать всю жуть, что случилось со мной. У него волосы белые как снег, лицо злое, и он шипел и рычал, будто зверь Кашачей бог с тобой, Полина, засмеялся Элвис. Ты, видимо, просто перевзбудилась за столь насыщенный день. Кот не верит мне. "Полина милая", заговорила ласково кошечка, мягко взяв меня за плечи и заглядывая в глаза. "Элвис прав. Это может быть только переутомление. В воздушном замке не водятся призраков". "Но я видела", процедила обессиленно и всхлипнула. "Мне не верят". «Еще решат, что новая хозяйка истеричка и шизофреничка. Прелесть, блин!» «Я посижу с тобой, а Элвис пока приготовит тебе чашечку ромашкового чая, чтобы ты успокоилась и хорошо заснула», — с улыбкой проговорила Алисия. «Ромашки будет мало», — протянул кот. «Добавлю мяты и ложку односолодового виски». Элвис посмотрел на меня долгим проницательным взглядом и, пошевелив усами да ушами, сказал... А может, замок просто решил позабавиться, хотя маловероятно. Да это и ты прав, не в стиле нашего замка, он никогда не стал бы вредить хозяйке. Дэлвис удалился, а Алисия осталась со мной. Схватила её за руку, сжала и зашептала: "Я знаю, что я видела. Это был призрак, самый настоящий, и он явно был недоволен, что я здесь. Иди за мной, я покажу тебе. Я ведь в него запустила книгой" А потом подушками. Моя комната сейчас похожа на побоище. Я осеклась, когда вошла в спальню. Олеся оглядела комнату и пожала плечами. Подошла к зеркалу и поправила парочку бигуди, из которых выбилось несколько локонов. Ничего не понимаю, пробормотала она. Спальня сейчас выглядела так, словно ничего и не произошло. Подушки на месте, одеяло тоже, только уголок отброшен в сторону, и видно, что матрас Примят в одном месте, где я лежала. Книга находится рядом, раскрытая и неповреждённая. Ни пёрышка нет, ни одного намёка, что тут недавно произошла драка с призрачным мужчиной. Какого чёрта? В немом ужасе уставилась на Алисию. Это какой-то бред, произнесла шёпотом и обвела спальню рукой. Алисия вздохнула и погладила меня по плечу, успокаивая. Ты могла заснуть, Полина. А во сне может привидеться много чего, в том числе и страшного, но уверяю тебя, замок не допустит, чтобы с тобой что-то случилось. Почесала макушку. Знаете, в таких ситуациях никогда не было, но вот честно, в данный момент я засомневалась в своей адекватности. Может, и правда мне всё приснилось, и никакого призрака в помине не было. Вот так и сходят люди с ума. Но если это и был сон, то он чересчур оказался реалистичным. Нервно сглотнула и прошлась по комнате под задумчивым взглядом кошечки. Потом вздохнула и села на кровать с ногами. «Наверное, ты права», — сказала Алисии. «Скорее всего, это был сон». Та села, положила хвост на свои колени и закивала. «Здесь нет привидений, Полина», — повторила Алисия. «Если бы они тут водились...» то кто-то из нас хоть раз бы до да встретил его или их. Скоро вернулся Элвис с подносом, на котором стояла фарфоровая чашечка и чайник с чаем. Элвис невозмутимо налил напиток и протянул мне чашку с блюдцем. Взяла протянутую чашечку дрогнувшими пальцами и поблагодарила кота. Спасибо, Элвис, за заботу. Тот фыркнул в усы. Несложно. Выпей, Полина, немного чаю. Это позволит тебе заснуть. Но мне не хочется спать. Тем более книга про Атлантисов оказалась интересной, вздохнула я и сделала первый глоток. Тут же закашлялась, когда ароматная, но огненная жидкость обожгла горло. Чай оказался очень вкусным и обжигающим из-за наличия в нём односолодового напитка. Не думала, что подобное сочетание придётся мне по вкусу. Но в своём деле Элвис действительно был настоящим асом. Полина, ты переутомилась за сегодняшний день. Твоему организму и разуму необходимо некоторое время, чтобы привыкнуть и адаптироваться к новой реальности. Чай успокоит, произнесла терпеливо Алисия. Атлантисы и другие расы подождут пару дней. Потом вкратце я тебе о них расскажу. Элвис задумчиво смотрел на меня и гладил свои усы, точнее, усищи. Посмотрела в заботливые глаза Алисии и кивнула. Потом, не задумываясь, одним глотком выпила чай. «Можно еще?» Прохрепела, протягивая пустую чашку. Лучше и правда заснуть без задних ног и забыться в нормальном сне. После дополнительных двух чашек чая почувствовала себя значительно лучше. Я почувствовала себя кретинкой. Действительно, веду себя крайне глупо. Привидений не существует. А если бы они и были тут, то Алисия не стала бы молчать. Скорее всего, я уснула, и мужчина-призрак мне приснился. Хочешь на эту ночь останусь с тобой, предложила Алисия после долгих переглядываний с Элвисом. Элвис при этом как-то поник. Ну вот, я своим переполохом могла потревожить романтическую ночь этих двоих, хотя судя по внешнему виду кошечки вряд ли Не думаю, что Алисия стала бы встречать Элвиса в бегуди и плюшевой белой пижамке, состоящей из штанишек и рубашки, и таких же тапочках, но с помпонами и небольшим каблучке. Но даже в таком виде Алисия была невероятно привлекательной, и Элвис это явно отметил. Спасибо, пьяно улыбнулась ей. Смелость в мыслях и смелость как таковая две разные вещи, но показывать свой страх не имеет смысла. не очень глупо. Мне доверили замок. Энтони возложил на меня обязанности, и я с этим согласилась. И если буду показывать свои страхи и просить обитателей замка меня защищать от моих же кошмаров, то грош цена мне как хозяйке. Всё в порядке, Алисия. Думаю, вы оба правы. Переутомление, насыщенный впечатлениями и эмоциями день дали свои плоды. Алисия кивнула, Как скажешь, тогда спокойной ночи. Спокойной вам ночи. И спасибо, что пришли на помощь, пробормотала виновато. Это место твоё, Полина. Замок не позволит обидеть тебя кому бы то ни было, заверил меня Эльвис. Всё, что тебе сейчас требуется, это спокойный и здоровый сон. Как ты успокоили меня. Их уверенные голоса действовали умиротворяюще. Наверное, они правы. Либо это был сон, либо галлюцинации моего же сознания. Улыбнулась, провожая котов, и закрыла за ними дверь, когда они ушли. Снова забралась в кровать. Комната выглядела совершенно обычно. Лампа на прикроватном столике горела, как прежде, мягко освещая комнату ровным спокойным светом. Внимательный взгляд убедил, что всё в спальне находится на своих местах. Выключила лампу и с головой забралась под одеяло. Вздохнула и начала засыпать, как вдруг на периферии сознания услышала: Всё равно, ты меня жутко раздражаешь своим присутствием. Мозг, как-то устало, отстранённо и не всерьёз воспринял эти слова. И я так же устало ответила: Да пошёл ты, знаешь куда. Куда? Но я уже крепко спала, сладко похрапывая.